Глава 10 а Обирюкаты в деревне побаивались. Я только глазами захлопала, наблюдая, как быстро разошлись крестьяне, а я осталась на лавочке одна. Взгляд невольно зацепился за фигуру мужчины, который и сцепил руки за спиной и, как ни в чем не бывало, любовался солнцем, клонящимся к закату. а ведь без его помощи не обойтись», – констатировала я неприятный факт и приуныла. «Неужели снова придется просить?» «Григорий Михайлович», – позвала Бирюка, – «Харитон упомянул, что вам известно, куда разъехались рабочие с фабрики и избежали крестьяне. Вы не могли бы...» «Что?» – мужчина вперился в меня жгучим взглядом. «Подсказать адреса, где людей разыскать, В первую очередь интересуют мастера, которые помогли бы наладить производство и запустить фабрику. Мастера без работы не остались. Насколько мне известно, Прохор Ерохин, ответственный за технологический процесс, взял расчет и уехал, когда в замке странные дела начали твориться. За дочерей боялся, которые как раз в брачный возраст вошли, вот и подался в город. Последние полгода на фабрике и заводе ш и х н и н Максим Яковлевич заведовал, но его, как замок сгорел, и вскрылись темные дела Ждахова, к себе барон Копытов переманил. — Что за барон? — я нахмурилась. — Сосед наш, Аркадий Степанович, его земли как раз за рекой начинаются. С прежними хозяевами у него договор был на покупку сырья. Так он нарочно поля с в е к л ы й засеял, когда тут все разваливаться началось. И завод сахарный нацелился к рукам прибрать, который как раз на ничейной территории расположен. Вот только имущество Ольбранских под арестом находилось, не вышло. У Копытова под шумок предприятия подмять. Вот как! А разве такое возможно? В том смысле, если бы власти арест не наложили. И не такое случается. — хмыкнул Бирюк, перебивая меня. Барон к прежнему управляющему часто захаживал, интересуясь покупкой. Да только без княжеского ведома Ждахов ничего не мог сделать, к счастью. — Ярушка, что с тобой приключилось? — прибежала Матрена, прервав наш разговор. — Матвей сказал, вы опять со зверем столкнулись? — Это из-за него поранилось? — Как так-то? Недели не прошло, как ты снова ногу подвернула. Что за напасть? Хоть совсем никуда тебя не отпускай. В порядке я, проворчала, недовольная тем, что парнишка без утайки все выложил. Мог бы о волке промолчать. Ничего страшного не случилось. Григорий Михайлович вывих в правил. Надо только амулетом убрать последствия и ногу мазью лечебной помазать. Ох, Ярушка, как же так неосторожно! Что за мода браслеты на ноги надевать? Причитая, бабулька обошла вокруг лавки, примеряя, с какой стороны ей лучше присесть, чтобы применить амулет. Но там, как ни крути, неудобно, поэтому я развернулась боком и закинула ногу на лавку, прикрылась длинным подолом. Матрёна шумно засопела и осуждающе покачала головой. После зыркнула на б е р е к а из-под лобья. Чего застыл ирод бородатый? Будто ни при чём. Тебя для чего здесь поставили? За порядком следить? Так отчего не уследил за княгинюшкой? «Почему до дома не доставил? Селенок не хватило? А ну, ж и в ы неси ее в избу! Не хватало еще мою звездочку у всех на виду лечить!» Григорий только моргнул удивленно, после чего хмуро сдвинул брови на переносице и решительно подошел ко мне, поднимая на руки. Я охнула, голова вдруг закружилась от стремительного перемещения. «Осторожнее, уволень!» — прикрикнула Матрена. «Чай не мешок с мукой несешь, а ее светлость. Бережнее нужно, аккуратнее. Не видишь, что ли, как Ярушка побледнела?» «Я в порядке», — отозвалась, чтобы успокоить бабульку и бирюка заодно, а сама невольно вцепилась рукой в отворот мужской рубахи. Пальцы невольно скользнули по мягкой поросли на теле бирюка, выглядывающей из выреза. Вместе с о п р и к о с н о в е н и е м меня ударило током, как при контакте с наэлектризованной одеждой. А дернув руку, с обидой посмотрела на мужчину и вовремя прикусила язык, чтобы не предъявить претензию. Григорий не просил же за него хвататься. Но он, похоже, и сам удивился такой реакции, сверкнул глазищами, потемневшими настолько, что они показались черными, и размашистым шагом поспешил к нашей избе. Матрена засеменила следом, не успевая за нами. Легко взлетев на крыльцо, Бирюк занес меня внутрь и опустил на лавку у окна. Не знаю, что им двигало, но Григорий взялся снять мою обувь и еще раз осмотреть ушиб. Вот только начал он со здоровой ноги. Сомневаюсь, чтобы у него возникли проблемы с памятью. Зачем мужик это сделал, я догадалась позднее, когда увидела его хищный взгляд, устремленный на артефакт, выпирающий под чулком. «Откуда это у вас?» – дотронулся до браслета, который щелкнул его электрическим разрядом. «Не ваше дело!» – я отдернула ногу и отодвинулась, помогая себе руками. «Спасибо, что доставили до дома. Дальше сама справлюсь. Павлина, подай целительский амулет, пожалуйста!» – обратилась к служанке, которая таращилась на наше появление ошарашенным взглядом. «Так ведь Матрена Савишна его с собой забрала!» «Вы разве ее не встретили?» «Встретили, конечно», — кивнула. «Но она отстала по дороге». «А нет, вот и Матрена». Бабулька влетела в горницу, полыхая румянцем и праведным гневом. Впрочем, Григорий не дал ей времени, чтобы отдышаться, и сразу потребовал амулет и мазь заодно. Получив необходимое, б е р ю к занялся моей лодыжкой, стащив обувь и попросив снять чулок. Я велела на Халу отвернуться, после чего осторожно сняла требуемую деталь гардероба. Затем расправила ткань юбки, чтобы мужлан не увидел лишнего. Готово. Григорий вновь ощупал лодыжку, теперь уже прикасаясь пальцами к обнаженной коже. Щекотно. И страшновато немного. Я еще помнила, как он дернул пострадавшую конечность без предупреждения. Больно было, между прочим. Амулет. Не глядя, Бирюк протянул раскрытую ладонь к Матрёне. Она опасливо вложила продолговатый медальон с зелёным камнем в мужскую лапищу. Странно, что не прогнала н и з в а н о г о гостя и не взялась сама воспользоваться амулетом. Наверное, дело было в непоколебимой уверенности, с которой действовал дикарь. Хм. Хотя дикарём после грамотного обращения с ранами и невероятным умением сохранять спокойствие Я бы его уже не назвала, скорее считала так из упрямства и сложившегося впечатления после нашей первой встречи. Вот, теперь все в порядке. Намазав мою лодыжку мазью и наложив повязку, отодвинулся в сторону Григорий. Пока он бережными движениями втирал лечебное средство, я мурашками покрылась и взмокла от напряжения. Невинные действия показались своеобразной лаской, с которой дикарь прикасался ко мне. А тут еще Матрена нависла, как к о р ш у м И Павка с Матвеем и Дуняшей глазели на нас, усевшись р я д к о м на соседней лавке. Странное ощущение, ведь в поведении Бирюка ничего не намекало на интерес ко мне, как к женщине, кроме жаркого взгляда у ворот замка и припомнить нечего. Но я бы скорее приняла его за сарказм, желание задеть, а не попытку флирта. Это у меня фантазия разгулялась на почве стресса, наверное. Зачем мне дикарь безродный, когда по статусу князь положен, как минимум? На к н я з е я замахнулась, конечно. На самом деле, не имело значения, какое социальное положение занимает мужчина, если между нами возникнут настоящие чувства. Григория я побаивалась и не понимала, как к нему относиться. С одной стороны, при явных недостатках он представлял собой образец надежного человека. Только с оглядкой на то, что его поддержка впоследствии боком выйдет. С другой. Почему вдруг Бирюка мой амулет заинтересовал? Подозрительно. «Спасибо за помощь, Григорий Михайлович. Помимо просьбы с поиском людей, я бы хотела услышать ваши предложения. Как прогнать волков с моих земель?» Расплывшийся было в довольной ухмылке мужик. Нахмурился и скрипнул зубами. Волки всегда жили на этих землях, придется истребить всех, чтобы отводить, а это неразумно. Каждый зверь для чего-то нужен, так задумано природой. В прежние времена князья Ольбранские часто устраивали охоты, сокращая поголовье стаи, но никогда не доводили до полного истребления популяции. — Вы сами себя слышите? — изумилась я. — Зачем же доводить до абсурда? Я не требую уничтожить зверей, а лишь хочу, чтобы они убрались с моей земли. Как приглашать людей, чтобы те осели в Роднино с семьями, детьми, если на улице шагу не ступишь спокойно? А зачем вам это нужно, позвольте уточнить? Что нужно? Не поняла я вопроса. Восстанавливать замок, предприятие, возвращать крестьян, пояснил Бирюк. Для чего это вам? Вы ведь прежде никогда не бывали в этих краях, так отчего желаете восстановить тут прежнюю жизнь? Не проще ли продать землю, а на вырученные деньги купить дом в городе и жить в собственное удовольствие? Не ваше дело, огрызнулась машинально, потому что сразу не нашлась с ответом. Спасибо, что доставили до дома и подлечили ногу. Если вам что-нибудь понадобится, рада буду помочь. Всего хорошего. Проследив, насупленным взглядом, как Бирюк, кивнул собственным мыслям, после чего вышел из дома, обратилась к домашним. «Вы тоже считаете, что нам лучше уехать?» ь я р о ш к а мы ведь тебе служим», — ответила за всех Матрена. «Как прикажешь, так и будет. Хочешь остаться, останемся, нет? Вернемся в город». Ирод Бородатый верно подметил, что вырученных от продажи поместья денег хватит на дом и безбедную жизнь. — А там, глядишь, и замуж выйдешь, но уже по собственному желанию. — Ясно, — выдохнула устало. — Давайте поужинаем и спать будем ложиться. С утра хочу на фабрику съездить, собственными глазами посмотреть, что там происходит. Ночью я долго ворочалась на жесткой лежанке, размышляя над словами Бирюка. На самом деле, зачем мне, городской девчонке, Все эти фабрики, крестьяне и х проблемы. Я ведь не умею управлять людьми, не командовать, демонстрируя власть и превосходство, а руководить ежедневно, решая различные задачи, связанные с бытом, пропитанием, финансами. Никто меня этому не обучал и ни к чему подобному не готовил. Но в то же время возвращаться в город мне еще рано. Содержание, которое выделил князь Шумский, Хватит на сытую жизнь, вот только это путь в никуда. До старости сидеть на шее Данияра – так себе перспектива. Еще хуже, если это будет муж, который при каждом удобном случае станет попрекать тем, что меня обеспечивает. Хотя с последним утверждением могу ошибаться, ведь здесь главе фамилии полагается заботиться обо всех членах семьи. Самой бы еще определиться, как я к этому отношусь. И не спешить с выводами. Еще ведь курс адаптации после введения вакцины Мечникова не пройден. А это лучше сделать вдали от посторонних. Вдобавок, с моими знаниями о новом мире нечего и думать о светской жизни. Пока я живу в деревне, ни у кого не возникнет вопросов, что веду себя как провинциалка. В городе же придется общаться с людьми, своего круга. Они легко определят мое невежество в большинстве вопросов. Собственно, учитывая вышеперечисленное, в ближайшие полгода проблема выбора даже не стояла. Утро началось с привычной суеты, что развели домашние с рассветом. Я бы еще часок повалялась в постели, прикидывая в уме список дел на день. Но как это сделать, когда вокруг звякает посуда, скрипят половицы, ритмично постукивает венчик, которым матрёна взбивает яйца для омлета? Нет, это не дело. Пятерым ютится ь в одной комнате. Тут же совершенно не остаётся места для личного пространства. Лишний раз не расслабишься, не помедитируешь. Сегодня же заедем с Матвеем в замок и осмотрим флигель для свиты. Вчера не до того было после встречи с волком. Если домик подходит для проживания, то переедем туда сразу, как разберемся с хищником.